Что же касается Бекки, то она была не такой женщиной, чтобы ждать слишком много от великодушия своих ближних, и потому была вполне довольна тем, что Пит Кроули для неё сделал. Глава семьи признал её. Если даже он не даст ей ничего, то надо думать, всё же со временем чем-нибудь ей поможет. Пусть она не получила от Девери денег, она получила нечто столь же ценное — кредит.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 ребекка повторяю сказала по секрету мисс брикс что она советовалась с сэром питом как известно опытным финансистом специально насчет неё как наиболее выгодно поместить оставшийся у нее капиталец сэр пит после долгих размышлений придумал очень выгодный и надежный способ помещения денег мисс миссбрикс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 который, кстати сказать, уже вырос из таких костюмчиков, и ему по возрасту и росту гораздо более подходили бы мужская жакетка и панталоны.